Глава 11. Финт. Выгода и вред. Утром, приехав из клиники, Костенко растерялся. Так сенсационно была экспертиза, проведенная полковником Романовым из УБХСС. Она свидетельствовала, что производственные мощности станков, особенно новых, дефицитных, на афинажной фабрике в Пригорске, практически не эксплуатировались.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 «Иначе я превращусь в забитого несчастного пациента, который смотрит на врача, как невинно арестованный на «Вася», — сказал Костенко, — «я не поленился сделать 400 шагов, чтобы лично поблагодарить тебя, преклонив колени». «Видишь ли ты, милый, мне, конечно, приятно видеть тебя коленопреклонённым», — начал Романов, он говорил, словно бы распевая каждую фразу, делая её хитрой, как конспиративная квартира.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 «Серьезные преступления, Слава. Экономику можно развалить очень скоро, а вот поправить или изменить — это куда как сложнее, мил дружочек. Для этого нужны политические решения, а мы от них как от огня бежим». Пименов чуть вздрогнул. Когда Костенко, ознакомив его с заключением экспертизы, запоры и решетки на окнах хранилища фабрики в полном порядке, мера охраны соблюдается неукоснительно, достал вторую папку, толстую.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 «Вот оно», — понял Пименов. «Копают бесы, копают. Только бы он меня домой отпустил. Только подпустил». «Пожалуйста. Здесь об ответственности задачи ложных показаний. Подпишитесь», — сказал Костенко. «И начнём. Как бы это точнее вопрос сформулировать?» Он обернулся к Романову. «По поводу станков. А видите ли, товарищ Костенко?» Чуть откинув голову и прикрыв глаза, ответил Романов.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 Должна была увеличиться на 6%, а увеличилась всего на полтора. Как это объяснить? А кто эти 6% вывел? «Экономисты», — сказал Романов. «Проверили на ЭВМ». «Вот когда нас ЭВМами снабдят, и мы так будем считать, а пока мы на счётах расклад ведём, это не только на моей фабрике, стоит вот правду открыть. Всё время об ввм вопрос поднимают». «Тут вы правы», — согласился Романов.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 У вас уже был готов план реконструкции? А как же? Конечно. Можно будет с ним ознакомиться. Он в голове у нас был, этот план. В голове, товарищ Костенко. Тогда не ясно, на каком основании вам отпускали уникальные станки. Разве под подмыслие? Даже самые интересные у нас станки отпускают Романов поправил. Выделяют, Владислав Романович. Про станки говорят «выделяют». Отпускает розничный товар.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 «И дальше надо будет идти по двум направлениям. И он выведет меня и на Налбандова, и на Проскуряковскую смерть», подумал Костенко, доставая сигарету. «Так и пойдём с ним». «Владислав Романович», — пропел Романов. «Если вы позволите, я пойду. У меня совещание назначено». «Да-да, благодарю вас, Василий Силыч». «Отчего ж ты кандидату наук пропуск не отмечаешь», — подумал Пименов, посмотрев вслед Романову.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 ты бы попросил ваших ребят поспрошать в главке о покойничке. У них сговор был, Слава. «Да — Да-да, входите, Иван Гаврилович. — Ну, до свидания, дорогой. Ко мне Вишли тоже гость пожаловал. — Скажите, товарищ Пименов. Положив трубку, не неторопливо продолжал Костенко. — Как же так, столько времени на Лбандово нет, а у вас никто даже о человеке не побеспокоился. — Так молодой он, товарищ Костенко. У кого такого не бывало? Что, прекрасная полячка? У него? Полячка?» Пименов подался вперёд. «Иностранка? Неужели связался с Западом, подлец?» «Вообще-то хорошо Налбандова знали». «Неплохо. А почему ни разу меня о нём не спросили?» «Я? А почему я должен вас спрашивать?» «Товарищ Пименов, вам ведь не случайный прохожий предъявлял фотографию Налбандова на опознание?» а сотрудник милиции. Вам предлагали его опознать по фотографии? Предлагали. И вы даже после этого не обеспокоились его судьбой. А я и не думал, что у него полячка. Нет у него полячки. У Лже дмитрия была. Сказал Костенко и положил перед Пименовым паспорт Урушадзе с фотокарточкой Налбандова. По чужим документам жил в Москве ваш технический контролёр. Неужели он...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 Сердце он сразу прижало. У вас валидола нет, товарищ Стенка? Увы. Я хоть до аптеки дойду, если позволите, и мигом вернусь. Пожалуйста, здесь, на улице Герцена, есть аптека. Это рядом.